Мадам Дюшатле зарядала с новой силой. Ах, неужели? Хватит, я в этом уверена. На вашем месте я пошла бы прямо к его изголовью, оплакивала свой поступок и раскаивалась, то есть делала именно то, что вы делаете сейчас наедине с собой. Уверяю вас, он не устоит перед зрелищем вашего горя. Ведь прощать — это так благородно, так в духе Вольтера, а вдобавок у него так плохо со зрением, что он вряд ли все успел заметить. Из-за того, что происходило в моей комнате, это невозможно. Эмилия прекрасно понимала, что только слепой не смог бы понять смысла происходящего в ее комнате, а вернее в постели тем не менее она тщательно исполнила совет подруги минутой позже надев на себя платье самой невинной расцветки она грациозно впорхнула в комнату умирающего гения и уселась в кресло у его изголовья подите прочь мадам прорычал тот уйдите или я верю своим людям выкинуть вас вон Я умираю, и моя смерть принадлежит мне одному. Перестаньте, мой дорогой, перестаньте, успокойтесь. Гнев подтачивает ваши силы. Стоит поберечь себя. Почему бы нам, как старым добрым друзьям, не внести ясность в это недоразумение? Оставьте ваши уговоры, мадам, мне и так все ясно. Но то, что вы увидели... Не дает вам повода просто ваше воображение, гения. Вы дополнили, приукрасили. Может быть, вы издеваетесь надо мной? Приукрасил? Неужели? Ну, конечно. Я правда вам не изменяла. Я хочу сказать, мое сердце никогда вам не изменяло. Поправилась она. Как ни был силен Вольтер в спорах, Он ничего не смог противопоставить умной, ловкой и изворотливой женщине, полной решимости навести тень на плетень. В конце великолепной тирады, представлявшей отношения с Сен-Ламбером как самые невинные, Эмилия заявила нежнейшим голоском. «Если вы изволили прочесть мое письмо...» то вы поняли, что я вас люблю по-прежнему и даже сильнее прежнего. Вся беда в том, что вы меня больше не ласкаете по причине вашего нездоровья, но я лишена ласк. Вот почему нормально то, что я искала некоторого утешения у верного и преданного мне друга, столь сильно почитающего вас что его нежность по отношению ко мне — ничто иное, как выражение этого почтения. Как бы ни был сердит Вольтер, он не мог не оценить мастерства спора своей давней подруги. К тому же его страшила перспектива одиночества, и так, поломавшись еще некоторое время, он глубоко вздохнул. «Бог с вами! Я вижу, что переубедить вас невозможно, и вообще, если женщина не права, перед ней нужно извиниться. Однако впредь позаботьтесь хотя бы о том, чтобы ваши утешения не происходили у меня на глазах. Но я уже устала повторять вам, что его ласки были чисто дружескими, впрочем, пусть он сам вам это скажет». С этими словами она выбежала из комнаты больного с твердым намерением найти своего сообщника. Вольтер оторопел от такого бесстыдства и ничего не успел возразить, однако привести Сен-Ламбера в спальню философа оказалось делом куда более трудным. Молодой человек оправился от испуга и теперь лелеял надежду на дуэль. Эмилии пришлось употребить все свое красноречие, использовать все дипломатические уловки, на которые только она была способна, пока наконец не сломила его упрямство и не привела любовника в комнату Вольтера. Последний поджидал их, облаченный в свой знаменитый халат. Увидев сен он протянул ему руку. Я не держу на вас обиды, дитя мое. Ведь вы... Находитесь в том прекрасном возрасте, когда возможно любить, а старики вроде меня уже не получают от жизни эти радости. Так они и помирились. А вскоре Вольтер решил, что не стоит пропадать такому богатству, и на материале событий того же дня написал короткую галантную комедию. «Жизнь снова вернулась в обычное приятное русло». Вся компания весело провела следующее лето, а в сентябре они въехали к себе. Однако в сере мадам Дюшатле стала испытывать беспокойство, скоро перешедшее в уверенность, у нее будет ребенок. Рыдая, она отправила сообщить эту новость Вольтеру, который воспринял ее с абсолютным спокойствием и решил передать свое спокойствие испуганной подруге. Это неприятно, но отнюдь не катастрофично. Первое, что должны мы сделать для этого ребенка, это обеспечить ему отца. И я считаю, что для этой роли лучше всего подходит ваш законный супруг. Однако маркиз Дюшатле нечасто навещал Сире. В тот момент он находился в гарнизоне Дижона и практически забыл о существовании своей супруги. Вольтер заманил его в замок под предлогом решения какого-то мелкого вопроса, оглушил его своим красноречием, поощрил его к рассказам о его военных подвигах, напоил и совершенно пьяным доставил в постель к жене. На следующее утро незадачливый маркиз проснулся в объятиях собственной, улыбающейся и смущенной супруги. Всего через месяц, как ни в чем не бывало, и не неразобравшийся маркиз узнает, что его жена ждет еще одного ребенка. А тем временем беременная маркиза готовилась к возвращению в Люневиль. Она мечтала родить ребенка именно там где он и был зачат, и, конечно, добрая мадам де Буфлер приняла подругу с распростертыми объятиями, скорости разрешившуюся от бремени дочерью. В тот день больше всех радовался Вольтер. Вдруг ощутивший прилив отцовских чувств, увы, девочка прожила всего лишь несколько дней. Вольтер недолго горевал о ней, Судьба неожиданно подвела еще одну трагическую черту, теперь уже под легкомысленным фарсом жизни мадам Дюшатле. Через четыре дня после родов у Эмилии началась молочная лихорадка, когда же она выпила стакан ледяного напитка, ее состояние резко ухудшилось, и на следующий день она умерла на руках огорченного Сен-Ламбера и обезумевшего от горя. Вольтера. Для последнего это был неожиданный конец самой долгой и самой плодотворной полосы в его жизни, а равно и конец его отношений с королем Станиславом и Люневильским двором, где все напоминало ему об усопшей. Он нуждался в движении, в дороге, смене обстановки, перемене лиц. Вскоре Он отправляется ко двору другого августейшего друга, самого Фридриха Великого Прусского. Там его ждала еще большая слава.